Глава двадцать девятая. Рей нервно расхаживал по своему кабинету, ожидая, пока Шайла позвонит его супругу. Все его мысли были о женщине, которая сейчас мирно спит в его постели. Покидать ее утром было для него настоящим мучением. Но ему не терпелось исправить ошибку прошлого под названием Брак Санны Сантина. Поверенный, держа на руках документы, тоже заметно нервничал. На столе лежал огромный конверт с информацией об Анне Сантина, но Рэй даже не изучил содержимое. Он надеялся, что его супруга сдержит слово, и ему не придется копаться в ее жизни. Потому что знать, где пропадала девушка и чем занималась все эти три года, у него не было абсолютно никакого желания. Дверь распахнулась так резко, что поверенный вздрогнул. Рэй, ее нет. В глазах Шайлы был ужас. Как нет? Блэкмор повернулся к подруге, взглянув на нее с недоверием. Ни ее вещей, ни самой Анны. Дрянь. Сквозь зубы прошипел Рэй, бросившись прочь из кабинета и чуть не сбив с ног Шайлу. Он хотел проверить все сам. Она не могла сбежать, когда за ней охотится Арман. Неужели в ее голове совсем пусто? Но, оказавшись на втором этаже и изучив спальню супруги, глаза его моментально поменяли цвет. «Дрянь!» Его кулак встретился с дверным проемом. «Маленькая сука!» — прошипел он. Рэй понимал, почему она сбежала. Анна надеялась спасти свою жизнь таким образом. Судя по всему, она рассчитывала на то, что Арман заберет вместо нее Софи. Но она не предусмотрела одного. Она не сможет сбежать, идиотка. Он найдет ее раньше, чем ее нога ступит за пределы Чикаго. Поэтому можно было считать, что его супруга сама пришла к Арману прямо в руки. И чтобы выторговать для себя жизнь, она пойдет на все. Дура, идиотка. Рейс с молниеносной скоростью перемещался по комнате, круша все на своем пути. «Если она расскажет Арману все о Софи, я сам ее убью». Софи подскочила на постели от громкого грохота. «Что происходит?» Быстро накинув халат, она выскочила в коридор и почти сразу же столкнулась с Шайлой. «Что произошло?» Испуганно спросила Софи, поглядывая в сторону спальни Анны, откуда и доносился грохот и крики. «Я сам убью эту дрянь!» Крики Рэя, казалось были слышны не только в Чикаго. Послышался звон битого стекла. Софи рванула туда, но была остановлена Шайлой. «Не иди там, Эрон. Он уже пытается его успокоить». «Что случилось?» Анна сбежала, и Рэй, мягко говоря, пришлось это немного не по душе. Закусив губу, произнесла ведьма. «Надеюсь, он не разнесет половину дома». «Если он придет за Софией, я достану ее с того света и убью еще раз!» — кричал Рэй, заставляя Софи теряться в догадках. «Я смотрю, ты отдала Рэю долг?» — рассмеялась Шайла кивнув в сторону его спальни и окинув взглядом внешний вид девушки. «Нет, просто он дикарь», — усмехнулась Софи, накинулся на меня. «Ох уж эти дикари!» — в голосе ведьмы слышалась насмешка. «Пошли завтракать, пусть сами разбираются. Но...» «Пошли, — говорю, — сейчас ты ничем не поможешь. Иди лучше оденься, потому что я не позволю тебе соблазнять и моего дикаря». Спустя пятнадцать минут стоило девушкам спуститься вниз, Рэй показался на лестнице. Только Софи открыла рот, чтобы поприветствовать его, но передумала. Он промчался мимо, не обращая на них никакого внимания, и дверь его кабинета закрылась таким грохотом, словно он был готов выломать пол стены этим ударом. «Не трогай его сейчас, Софи!» Эрен показался на лестнице. Он, вспыльчив как чёрт, сам успокоится. В том, что случилось, Софи винила себя. Она видела, поняла, чем занимается ее муж и с кем. «Боже, это я виновата!» Я, и если Анна умрет, ее кровь будет на моих руках, хотя я, возможно, просто исчезну. Ведь у нее так и не появится ребенок. Что я наделала?» Шайла смотрела на испуганное лицо девушки, и ее брови все сильнее сходились у переносицы. Ей совсем не нравилось то, что происходило вокруг. Дело дрянь. Софи все же решилась поговорить с Рэем, но только ближе к вечеру. До ее слуха иногда доносился грохот из кабинета, и она в некоторой степени убедилась в словах Шейлы. Судя по всему, Рэй действительно собрался разнести пол дома. «Рэй!» Софи постучала в дверь, но не спешила ее открывать. «Входи!» Услышала она мужской голос, уставший и спокойный. Быстро проскользнув в кабинет, Софи прикрыла за собой дверь, но осталась стоять у входа. Рэй сидел за огромным столом. Вокруг него белым облаком валялись многочисленные бумаги. Он поднял голову и взглянул на девушку. «Анна сбежала», — сообщил он, откинувшись в кресле. «Я знаю, это моя вина», — она опустила голову, а потом добавила. «Вернее, наша. Мы не должны были». «Не должны что?» «Я говорила, что нам нельзя. Она твоя жена, Рэй, по закону. Мы поступили подло». Брови Рэя от удивления поползли вверх. Софи что думает что анна сбежала из за ревности сбежала потому что мы провели вместе ночь не вижу ничего подлого меня тянет к тебе тебя ко мне если кто и поступил подло то это анна его голос стал жестче у нее тоже есть чувство рей нет Софи покачала головой это наша ошибка хватит взревел Рэй и ударил кулаком по столу но Софи не испугалась Она, наоборот, гордо подняла подбородок и посмотрела на него с вызовом. «Хочешь, я скажу тебе, что на самом деле является ошибкой? Вот». Он швырнул часть документов, лежавших на столе в сторону Софи. «Полюбуйся. Пока ты будешь испытывать угрызения совести, кто-то даже и не знает о существовании таковой. На единственное чувство, которое способна Анна, — это любовь к себе». «О чем ты, черт подери?» «О том, что три года назад я сам себя обманул, поверил в то, чего не может быть». Анна казалась мне другой, доброй, милой, улыбчивой. Я просто хотел семью и считал, что она станет хорошей супругой. А в итоге женился на обычной шлюхе. «Ты понимаешь, что Анна мой предок? Что я исчезну, если ее убьют? Не исчезнешь, у Анны есть дочь. Она бросила ее в Лондоне и почему-то, в отличие от тебя, совсем не задумывалась о совести». Глаза Софии от удивления стали огромными. Она хватала ртом в воздух, пытаясь подобрать нужные слова. «Это...» Это, это не мой ребенок, даже не дослушав, ответил Рэй. Девочке полтора года, и она живет в семье ее любовника. София подошла к креслу и опустилась в него, смотря прямо перед собой. Ну и дела. Значит, мне можно уже не бояться? Род будет продолжаться? И что ты намерен делать? Зеленые глаза внимательно смотрели на мужчину. Она видела, что хоть он и пытается сдерживаться, но все равно в нем преобладают эмоции. Блэкмор взглянул на часы. Я встречусь с Джаспером. Если Анну Армана он должен будет об этом знать. А если сбежала, то мы что-нибудь придумаем. Ты отправишься домой как можно скорее.